Братец и сестрица. Братец взял сестрицу за руку и сказал. — С той поры, как матушка скончалась, нет у нас ни на час радости. Мачеха бьет нас каждый день, а когда мы к ней приходим, она нас гонит от себя пинками прочь. Кормит она нас одними оставшимися со стола черствыми корками. И собачонки под столом живется куда лучше. То все же хоть изредка она швыряет лакомый кусочек. Боже, схрани, как бы наша матушка об этом знала. «Пойдем, встанем вместе бродить по белу свету!» И пошли, и шли целый день по лугам, по полям и камням. И когда шел дождь, сестричка приговаривала, «И небо, и сердца наши заодно плачут». Вечером пришли они в большой лес и были так утомлены своей скорбью, голодом и дальним путем, что забрались в дупло дерева и уснули. На другое утро, когда они проснулись, солнце стояло уже высоко на небе и горячо пригревало дупло. Тогда братец сказал, — Сестрица, мне пить хочется. Если бы я знал тут поблизости ключик, я бы сейчас туда сбегал и напился. Мне кажется, я тут слышал журчание поблизости. Он встал, взял Сестрицу за руку, и они пошли разыскивать ключик. А злая мачеха их была ведьма и видела, как дети ушли из дому и сама, невидимой, как все ведьмы, прокралась за ними следом и все ключи в лесу заколдовала. Вот и нашли они ключик, который так и блестел, попрыгивая на камених. и братец хотел уж из него напиться. Однако же сестрица прослышала, как ключик среди плеска журчал, «Кто из меня и запьет водицы, в тигра обратится! Кто из меня и запьет водицы, в тигра обратится!» Тогда сестра воскликнула. — Прошу тебя, братец, не пей! Не то оборотишься лютым зверем и меня растерзаешь! Братец не стал пить, хотя и мучила его невыносимая жажда, и сказал, — Я подожду до ближайшего источника. Когда они пришли ко второму ключику, сестрица и в том среди журчания выслушала. — Кто из меня воды напьется, волком обернется! Кто из меня воды напьется, волком обернется! и крикнула сестра братцу, «Братец, прошу тебя, не пей, не то обернешься волком и съешь меня». Не стал пить братец и сказал, «Я обожду до ближайшего источника, но там уж напьюсь непременно, что бы ты там ни говорила, жажда моя слишком невыносима». Вот пришли они и к третьему источнику, и сестрица услыхала, как он среди плеска журчал. — Кто из меня напьется, диким козликом обернется. Кто из меня напьется, диким козликом обернется. Сестрица сказала. — Ах, братец, прошу тебя, не пей, не то диким козликом обернешься, убежишь от меня. Но братец уже бросился к ключу, нагнулся к нему и хлебнул водицы. И чуть только первая капля ее попала ему на губы, он уже очутился у ключа диким козликом. Поплакала сестрица над околдованным братцем, и козлик поплакал тоже, и сидел около нее грустный, унылый. Наконец сестрица сказала, — Не печалься, милый козлик, я тебя никогда не покину. Тогда отвязала она свою золоченую подвязку и навязала ее козлику на шею. Потом нарвала ситовнику и сплела из него мягкий шнурок. На этот шнурок привязала она козлика и повела его далее, и все шла и шла вглубь леса. И вот после долгого-долгого перехода они пришли, наконец, к маленькому домику, и сестрица в него заглянула. Домик оказался пуст, и она подумала, здесь можем мы остаться и поселиться. Тогда набрала она листвы и мха на мягкую постель для козлика и каждое утро выходила из дома и собирала для себя корешки, ягоды и орехи, а для козлика приносила нежные травки, которую тот ел у нее из рук и был доволен, и играл возле нее. Вечерком, поутомившись, сестричка бывала помолиться, положит голову козлику на спину, словно на подушечку, да так и уснет. И если б только убраться был его прежний человеческий образ, им бы жилось отлично. Так и жили они некоторое время одни-одинёшеньки в глуши. Случилось, однако же, так, что король той страны затеял в том лесу большую охоту. Раздались повсюду звуки рогов, лай собак, веселые крики охотников далеко разносились по лесу, и Козлик слышал все это, и очень хотелось ему при этом быть. «Ах! — сказал он сестрице, — выпусти ты меня посмотреть на охоту! Не сидится мне здесь на месте!» и упрашивал ее до тех пор, пока она не отпустила. «Только смотри», — сказала она ему, — «вечером возвращайся ко мне, ведь я от этих злых охотников должна буду запереться, а чтобы я тебя узнала, так постучись да скажи, сестричка, впусти меня, и если ты так не скажешь, то и дверки мои не отворю тебе». Вот и выскочил козлик из дома, и было ему так хорошо, так весело на свежем воздухе. Король и слуги приметили красивое животное и пустились было за ним в погоню, да никак не могли поймать, и когда уже думали, что вот-вот он у них в руках, тот прыгнул через куст и исчез. Чуть стемнело, он прибежал к домику, постучался и сказал, «Сестричка, впусти меня!» Тогда была ему отворена маленькая дверка. Он впрыгнул в дом и целую ночь отдыхал на своем маленьком ложе. На другое утро охота продолжалась снова. И когда козленочек заслышал звук рогов и порсканья егерей, он опять стал тревожиться и сказал, «Сестричка, отопри мне, выпусти меня!» Сестричка отперла дверь и сказала, «Только вечером приходи непременно и не забудь своих словечек». Когда король и его егеря опять увидели козлика с золотым ожерельком, все они бросились за ним в погоню. Но он оказался необычайно быстроногим и проворным. Целый день они за ним гонялись. Наконец, под вечер, окружили его. И один из егерей поранил его немного в ногу. Так что он захромал и побежал уж не так быстро. Тогда за ним следом прокрался один из егерей до самого домика и слышал, как козлик сказал «Сестричка, впусти меня». И видел, как дверь перед ним отворилась и вновь захлопнулась. Егерь все это отлично запомнил, пошел к королю и рассказал ему, что он видел и что он слышал. Тогда король сказал, «Завтра еще поохотимся». А сестричка страшно перепугалась, когда увидела, что ее козлик поранен. Она смыла кровь с его раны, приложила к ней целебные травы и сказала, «Ступай на свою постельку, милый козлик, чтобы поскорее выздороветь». Рана была, однако же, так незначительна, что козлик поутру ее уж и не чувствовал. И когда он услышал долетавшие из леса веселые звуки охотничьих рогов, он сказал. — Не могу высидеть дома! Я должен там быть! Меня ведь не так скоро они изловят! Сестрица заплакала и стала ему говорить. — Вот они! Тебя теперь убьют! А я здесь, в лесу, одна и всеми покинута! Не пущу я тебя сегодня! — Так и тут умру на глазах у тебя с горя, — отвечал козлик. — Когда я слышу звук охотничьего рога, то у меня туда душа рвется. Тут увидела сестрица, что его не удержишь, и с великой неохотой отперла ему дверь, и козлик веселый и бодрый махнул в лес. Король, чуть только его увидел, сказал своим егерям, — Теперь гонитесь за ним по следу целый день до самой ночи но чтобы ему никто никакого зла не сделал. А когда солнце закатилось, он сказал тому егерю, что он накануне следил за козликом. — Ну, пойдем, покажи мне лесной домик. Очутившись перед дверкой, он постучал и крикнул. — Сестричка, впусти меня! Тогда дверка отворилась. Король вошел в домик и увидал там девушку невиданной красоты. Она испугалась, увидев, что вошел не козлик ее, а мужчина с золотой короной на голове. Но король ласково посмотрел на нее, протянул ей руку и сказал, «Не желаешь ли ты со мной ехать в замок и быть мне милой женою?» «О, да!» — сказала девушка. «Но и козлик должен быть при мне. Я его здесь не оставлю». «Пусть остается при тебе», — сказал король. «Пока ты жива, пусть и у него будет всего вдоволь». Тем временем и козлик подоспел, и сестрица опять привязала его на шнурок, взяла шнурок в руки и пошла вместе с козликом из лесного домика. Король взял красавицу с собою на коня и повез ее в свой замечательный замок, где свадьба была сыграна богато-прибогато. -богато. И сестричка стала королевой и долгое время жила с мужем в полном довольстве. И за козликом все ухаживали и берегли его, и он прыгал себе на свободе по замковому саду. А злая мачеха из-за которой детки пошли по миру, та уж думала, что сестричку, вероятно, дикие звери растерзали в лесу, а братец, обороченный в дикого козлика, подстрелили охотниками. Когда же она услышала, что они так счастливы и что им живется хорошо, то зависть и вражда вновь заговорили в ее сердце и не давали ей покоя, и стала она только о том думать, как бы их обоих снова сделать несчастными. — родная эта дочка мачхи, дурная, как смертный грех, да при том еще и одноглазая, стала попрекать свою мать и говорила, «Мне бы следовало быть королевой, а не той девчонке». «Сиди да молчи», — сказала старая ведьма, ублажая ее. «Придет время, так уж я воспользуюсь». По прошествии известного времени королева родила славного мальчугана, а король-то как раз в это время на охоте был. Вот старая ведьма и приняла на себя внешность королевиной служанки. Вошла в комнату, где лежала родильница, и сказала, — Пожалуйста, ванна для вас готова. Она вам будет полезна и придаст вам новые силы. Пожалуйста, скорее, пока не остыла вода. Дочка была у ней тут же под рукой. Вместе снесли они ослабевшую королеву в баню и опустили ее в ванну. Затем заперли дверь накрепко, и убежали оттуда. А в бане развели такой адский огонь, что прекрасная юная королева должна была неминуемо там задохнуться. Когда это было сделано, старая ведьма взяла свою дочку, надела на нее чепец и положила ее в постель на место королевы. Она придала ей и образ, и внешность королевы, только как она была крива на один глаз, так и осталась. А для того, чтобы король этого не заметил, ведьмина дочка должна была лежать на том боку, на которой была Кривоглаза. Вечеру король вернулся и услышал, что у него родился сынок. Он обрадовался от всего сердца и захотел подойти к постели и взглянуть на свою милую жену. Тогда старая ведьма поспешила крикнуть — Ради бога, опустите занавеси! Королева еще не должна смотреть на свет, и притом ей нужен покой. Король отошел от кровати и не знал, что на ней лежала не его жена, а другая, подставная королева. В самую полночь, когда все спало, мамка, которая сидела в детской у и одна только не спала во всем доме, увидела, что дверь отворилась, и настоящая королева вошла в детскую. Она вынула ребенка из колыбели, положила его на руку и дала ему напиться. Затем она оправила ему подушечку, положила его опять в колыбельку и прикрыла одеяльцем. Не забыла она и козлика, пошла в угол, где он лежал, и погладила его по спине. Затем она в глубоком молчании вновь вышла из двери. А мамка на другое утро спрашивала сторожей, не приходил ли кто в замок ночью, и получила ответ. — Нет, мы никого не видали. Так приходила она много ночей подряд и никогда при этом не обмолвилась ни единым словом. Мамка видела ее каждую ночь, но никому не решалась ничего о том сказать. По прошествии некоторого времени королева во время своего ночного посещения заговорила и сказала. — Что, мое детитка что козлик мой, приду еще дважды и уйду на покой. Мамка не отвечала ей ничего, но когда она исчезла, мамка пошла к королю и рассказала ему все. Король сказал «Боже мой, что бы это значило? Следующую ночь я проведу у колыбели сына». И точно, с вечера пришел он в детскую, и ровно в полночь вновь явилась королева и сказала «Что, мое дитятко, что козлик мой, приду еще раз я и уйду на покой» и затем стала нянчиться с ребенком, как и в предыдущие посещения, и потом исчезла. Король не решился с нею заговорить, но не спал и в следующую ночь. И опять она повторила. «Что, мое дитятко, что козлик мой? Пришла я в последний раз, иду на покой». Тут уж король не мог воздержаться, бросился к ней и сказал. «Ты никто иная, как моя милая жена!» И она отвечала. «Да, я твоя милая жена». И в то же мгновение, по милости Божией, жизнь возвратилась к ней, и она предстала перед королем свежая, румяная и здоровая. Затем она рассказала королю о том злодействе, которое совершили над нею злая ведьма и ее дочь. Король приказал обеих вести в суд, и там был над ними произнесен приговор. Дочку присудили отвезти в лес, где ее растерзали дикие звери, а ведьму взвели на костер, где она изгорела. И когда от ведьмы остался только один пепел, дикий козлик перестал быть оборотнем и вновь стал юношей. И жили братья с сестрицей неразлучно и счастливо до самой их смерти.